Ирина Станковская. Роковой танец. Конкурсу зомби посвящается. Шутка! Как же я вас всех ненавижу! Воскликнул Дон Кристобаль озирая пеструю команду соратников. «Мы тебя тоже!» Нестройным хором отозвались они. «Но на этот раз мы будем ненавидеть зомби!» С немецкой педантичностью уточнил организатор похода, знаменитый барон фон Фонка. «Ненавидеть друг друга мы всегда успеем!» Он вздохнул. В который раз, поражаясь, вскоре разные бойцы приехали, пришли, приползли и прилетели под его знамена народу собралось порядочно. Было здесь суровое космическое насекомое, знаток разнообразных темных мозгов. Опытные воительницы, одна с катаной и бензопилой, другая с клетчатым пледом, самым страшным оружием, которое полностью овладевало жертвой и обездвиживало ее на любом спальном месте, даря ложное чувство защищенности. Не обошлось в походе и без звезды, повелительницы крылатых музыкальных инструментов. Если вас когда-нибудь били по голове контрабасом, то вы можете понять, как несладко приходилось врагам всей прекрасной и отважной девы. Питая слабость к кошкам, она повсюду таскала их с собой, выдавая за особо секретное оружие. Но все знали, что пушистые аферисты только путались под ногами и разоряли экибаны, которые молчаливый киллер — Иногда пытался куртуазно преподнести красавице с катаной. Явился на охоту за зомби и восторженный поэт, слагающий торжественные оды как по случаю побед, так и по случаю поражений. Он находил доброе слово и для друзей, и для врагов. Суровый, закаленный в битвах народ его берег и не ставил под удар. Как к этой компании прибилась старая, битая жизнью крыса, неизвестно. С ее присутствием смирились, военной пользы от нее почти не видели, она кусала редко и из-под тишка. Количество трофеев множилось, Фон Ка уже устал их подсчитывать. Его расстраивало растущее напряжение между соратниками. Барон Горько сожалел что пообещал наиболее отличившимся бойцам место в фантастической хронике. А некоторым – даже полную озвучку их подвигов придворными трубадурами, коих было слишком мало, как он теперь видел. Понемногу зомби заканчивались. Корабль насекомое жаловался, что полки в его хранилище не резиновые, А народ всё тащил и тащил на его борт мозги, отвоёванные у противников. Японская воительница на безрыбье уже чуть не пришибла одного из своих. Предлог был пустяковый, он не поставил пару-тройку запятых. Когда Фон попытался урезонить её, напомнив, что в устной речи знаков репинания нет, то дева в сердцах чуть не швырнула в него сюрикеном, выдав сквозь зубы фразу Он К счастью, кровопролития не случилось, но осадочек остался. С боями компания победителей зомби вышла к океану. Даже грозные амазонки расслабились, увидев столько прекрасной, чистой и теплой воды. Все попрыгали волны, не выпуская, впрочем, оружия из рук. Но и с бензопилой можно прекрасно плавать. Предосторожность не оказалась излишней. Когда радостная и освежившаяся команда выплывала на берег, их встретил седобородый дядя с трубкой и весь в белом. Типичный старый мореход. – Ты, Люсия? – придирчиво спрашивал он каждую особу женского пола, угрожающе помахивая пудовыми кулаками. Убедившись, что Люсии нет, Он перешел к мужской части отряда, затем опросил кошек, тоже безрезультатно. Отчаявшись, отважный капитан плеснул себе скотча и включил музыку. Старые колонки скрежетали, но мелодия вырисовывалась. Скрипки, контрабасы, флейты и рояли выскочили из-за каждого куста, присоединяясь к завораживающему концерту. «А он не зомби! Робко пискнула крыса нутром чуевшая неладное Кошки, что странно, ее поддержали, но народ уже выстроился змейкой. Мальчик-девочка, мальчик-девочка. И под оптимистичную бомболео-бомболео запрыгал вихляя бедрами в сторону покрытой пальмовыми листьями хижины кафе, над дверью которой были начертаны роковые слова. Конец! Конец! нет, нет, а нет, нет. Ужас на лицах танцоров не смог описать бы даже Стивен Кинг. Несчастные не знали, что вторая часть вывески со словом «Конкурса», которая многое объясняла, была случайно сбита взволнованным смычком и теперь уносила в сторону океана к великому восторгу кошек. Вы слушали шутку Ирины Станковской «Роковой танец», посвященную конкурсу зомби. Читала Аагира, звукорежиссер Леся Шишкова.